Как же вы до этого последнего дня она говорила ему то ты, то вы. Вот не ждала. А я разбираю мои девичьи платья, кому какое. А, это очень хорошо, сказал он мрачно, глядя на девушку. Уйди, Дуняш, я позову тогда, сказала Кить. Что с тобой? спросила она, решительно говоря ему ты, как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо.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 Ты поезжай в нашей карете за ним. А Сергей Иванч уже если бы был так добро заехать, а потом послать. Что ж, я очень рад. А мы сейчас с ним поедем. Вещи отправлены? сказал Степан Аркадьевич. Отправлены, отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.